Глава двадцать шестая. Разгадка. Роб лежал и не мог открыть глаза. Надо, надо открыть глаза и встать. Встать и пойти за Эваном, пойти за... Он, еле открыв слезящиеся глаза, рывком сел в кровати, чтобы тут же завалиться обратно на подушку. Перед глазами заплясали мушки, предвестники обморока. Только этого не хватало. Чей-то сердитый голос, немного сварливый и резкий, сказал «Чего еще удумал? Лежать и выздоравливать!» Роб проморгался и с трудом рассмотрел суровую, недовольно поджавшую губы монахиню лет семидесяти, если не больше, в черной рясе и умопомрачающем головном чипце, больше напоминающем размерами корабль под всеми парусами. «Адраманан, ваша целительница!» «Мне нужно. Со мной был Эван, Эван Хейк, Лэр. Вас одного нашли с проломленной головой в парке прощаний, сожалею. Я, мне надо. Свяжитесь с Жаном Ришаром». Роб попытался встать, но тут произошло невозможное. Рука Адры Маннон закипела эфиром и отправила Роба обратно в сон. «Спать, я сказала». В палату почти вбежал Николас Деррик, одетый во врачебный халат. «Адероманан мне показалось, что...» Он остановился у изножья кровати, рассматривая спящего роба. Монахиня скупо улыбнулась. Не показалось, доктор Деррик. Лэр Янг пришел в себя и попытался бежать за Лэром Хейгом. Мне пришлось его еще раз усыпить. Николас вздохнул, подошел ближе, проверил пульс у друга, прикоснулся к лбу. Роб не в состоянии отправиться на поиски Эвана. «Значит ли это, что Ник сам должен искать его?» Адра Маннон деликатно прикоснулась к локтю Ника. «Доктор Дерек, у нас у всех свои демоны-искусители, и у каждого из нас свой фронт работ. Я буду молиться, чтобы с Лэром Хейгом и Янгом было все хорошо. А вы сейчас нужнее тут!» Он кивнул. «Я доктор». И моя война тут, вы правы, Адраманон. Но до чего же страшно ошибиться? Давайте-ка я вам заварю чашечку чая. Ничто не помогает лучше прочистить мысли, чем чай. Вик строго посмотрела в глаза Дрейку. Хоть одно слово о ритуале, и я уйду. Дрейк не отвел глаз. Хорошо. Следующий разговор состоится только с разрешения Лэра Хейга. И в его присутствии. «Следующего разговора не будет, ясно?» Дрейк склонил голову. «Да. Тогда что решишь с блокиратором?» «Сокрушительно понятливый Дрейк. Даже страшно становится от такого. Сколько непонимания было между ней и Эваном, а тут...» Дрейк понимал и принимал ее решение. «Вик...» Она прогнала крамольные мысли. Она уже целовалась с Эвоном, и ей никто другой не нужен. Если она, конечно, выживет этой ночью. Вик поддернула вверх манжет блузки. «Если сможешь снять эту гадость, я буду только рада. Мне нужна моя магия. Эфир». Дрэк без лишних слов разблокировал браслет. Правда, не поясняя свои действия. И протянул его Вик. «Держи. На память». «Хотя...» Его надо вернуть в особый отдел. И, прошу, держи все эмоции под контролем. Любой страх, паника, гнев могут вновь спровоцировать силовой шторм. Как тогда на крыше? Как тогда на крыше?» Она, чуть прищурившись, спросила. «И куда надо направлять силу, если шторм все же произойдет?» Дрейк провел рукой по седым волосам и с грустной улыбкой сказал. «В непонятливых инквизиторов». Только у них есть шанс пережить шторм. Иным ты навредишь. Только уровень мастера эфира дает шанс выжить. И даже не думай запирать эфир в себе, как в прошлый раз. После серой долины скрытый в тебе потенциал убьет тебя на месте. И постарайся быть рядом с Хейгом, под его присмотром. Настаивать на собственном присутствии я не буду. Вик уткнулась взглядом в тарелку. Есть расхотелось. Но ей нужны силы. Она еле слышно сказала, «Дрейк, в городе чума, настоящая чума, Вик». Она вскинулась. «Капля доверия, как ты и просил. Я тебя внимательно слушаю, Вик». Он засунул в рот карамельку, и Вик вздохнула. Надо было ему тросточек накупить. Их хватает надолго. Я не просто так пыталась проникнуть в катакомбы. Всё началось с решения Хейга приехать в Эквелиту. Впрочем, нет, не с этого. И не с торговой блокадой в Вернии, хотя она тут тоже очень даже при чем. Только учти, это всё пока на уровне умозаключений, но я найду доказательства чуть позже. Я верю тебе, Вик. Вот так просто. Вик так и хотелось выругаться. «Сокрушитель, что же ты творишь, Дрейк?» Жан Ришар, хранитель музея. Случайно обнаружил, что в аквилите есть залежи самородного потенцита. То, что практически не встречается. Бокситы из шахты Кера-Клемента. Ришар решил нажиться на этом, а чтобы ему никто не помешал, сымитировал ограбление музея. Ведь там, где один заметил Эллинит, спутник самородного потенцита. И другой его увидит. Расследование дела от особого отдела вел детектив Брок Мюррей. Ришар и Мюррей вступили в сговор и скрыли все сведения о краже и наличии потенцита в аквелите. Даже газетные заметки о краже были уничтожены в библиотеке. Как при этом они упустили из виду регулярный геологический справочник, непонятно. Наверное, просто уничтожить весь тираж им оказалось не под силу. Чуть не забыла сказать. Мюррей — шпион вернее. Чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, он общался с Ришаром через книгу «Тайник», которая хранилась в библиотеке. «Искусство трубадуров Анта Альфонса Даре». Это подтверждают тамошние записи. Только Ришар и мюры регулярно брали эту книгу. Она сейчас у меня в гостинице. Хейк вскрыл тайник в моем присутствии. Там лежала калька со штольнями для какой-то карты. Ришар, которому нужны были карты с точными координатами его сокровища, попытался купить помощь Эрика Бина, Архивариуса, увлечённого старинной аквилитой. Они встречались в музее и в библиотеке. Но Бин, узнав о любопытстве, проявляемом разведкой вернее к залежам решил не влезать в это дело. Почти постоянно находясь в библиотеке, он случайно узнал, как общаются между собой Ришар и Мюррей. Он выкрал книгу, и те её стали искать. Одновременно с этим Ришар как-то... «Вот тут не знаю, как именно, может, Мюрай предупредил». Или даже сам это провернул. Ришар или Мюрай узнал о прибытии Хейга и попытался этого не допустить, чтобы он не помешал поискам потенцита. Кто-то из них нанял поле и заставил шутников надеть костюмы больных чумой. Только это не сработало. Карантин не объявили. Она потерла висок совсем как Эван. Так, что дальше? Ришару нужна была его карта, которую ему искал Бин, и которая хранилась в книге даре. Бину показалось, что карту подменили, он поехал проверить свои догадки о шахте и потенците, и попал в лапы Ришару. Тот его пытал, добивался признания, где карты и книга, но Бин умер. Потом Ришар по непонятной мне причине убил сестру Бина, Стеллу, представившись неким Элайджей Кларком. Я не знаю, когда точно, до смерти Бина или после, но Ришар самовольно спустился в катакомбы в поисках своего богатства. Только принёс он не потенцит, а чуму, который заразил всех в библиотеке, в том числе и свою девушку Габриэль Артегу и Тома Дейла. Вроде всё. Чуть не забыла, Хейк пропал сегодня утром после встречи с мюреем И ещё, вывозить потенцит будут через штольни Кера Клемента, если найдут, конечно, карту. Кстати, карту в библиотеке подменил Ришар, чтобы точно никто не добрался до его сокровища. Мне надо в катакомбы. «Нужно спасти город, снять проклятие с Полли. Вот такой у меня был план, когда я полезла ломать твою печать». Дрейк старательно молчал, воюя уже с третьей карамелькой. Вик тихо сказала. «Я в последнее время периодически вижу эфир. Вспышками, но вижу. Поэтому я подумала, что если Полли сама не выйдет ко мне, то по вспышкам эфира я смогу её найти. Как ты собиралась снять проклятие с Полли?» Она посмотрела ему в глаза. «Самым простым способом, Дрейк. Самый простой способ — покаяться и попросить прощения. Или ударить магией в самый центр проклятия. Ещё помогает снять проклятие у ищущего призрака, который является Полли, нахождение предмета его поиска», — задумчиво сказал Дрейк. «Вик чуть подалась вперёд. Ты знаешь, что она ищет?» «Говорят своих родителей». Но зачастую смысл гораздо шире. Тогда можно выполнить условия. А иногда гораздо уже, и тогда ничего не выйдет. Где находится могила ее родителей, мы не знаем. Вик вздохнула. И времени на поиски нет. Я искал год, это бесполезно. Вик, еще вопрос. Как ты собиралась возвращаться из катакомб? Там можно блуждать веками. Она невесело рассмеялась. «Ты же меня сам научил, Ронни, созвучая. Уж отпечатки своих следов я всегда могу увидеть». «Это я зря. Многие знания, многое зло». Он яростно захрустел леденцом. «Но в целом, ты согласен с итогами моего расследования?» «Не совсем. Во-первых, Ришар. Бин называл его Жабером в своем дневнике. Вик подумала и добавила. «Дневник тоже у меня». Дрейк кивал на каждое ее уточнение. Только когда она окончательно замолчала, он продолжил. «Ришар — эмигрант в третьем поколении. Он из тех, кто предан Тальме и разделяет ее ценности. Он бы не стал такое проворачивать. Век парировала. Деньги сводят с ума всех. Тут уже не до Тальме». Дрейк согласно кивнул. «Но дело еще и в другом». Ришар не мог организовать появление лжеполи на площади танцующих струй. Уже точно известно, что запись запустили из библиотеки. В музее вычислитель был сломан на тот момент. Мои люди это подтверждают. Правда, они оба следили с Катаром и попали в госпиталь. Викна хмурилась. «Точно. Она тогда не смогла распечатать снимки с фиксаторов. Габриэль?» — предположила она. Это могла сделать его девушка? Она на тот момент уже лежала в больнице. Это тоже подтверждено документально. А вот Элайджи Кларк в деле о лжеполе и чумных костюмах засветился. И он не похож по составленным по описанию портретам на Ришара. Я встречался с Ришаром и видел портреты Кларка. Это разные люди. Вик задумалась. Тогда ладно, вычеркиваем Ришара из уравнения хотя он идеально ложился в картину. Она встала и принялась задумчиво ходить по террасе туда-сюда. Все равно они здесь сидели в одиночестве. Потом она повернулась к Дрейку. «Тогда я глупа, как пробка». «Вик». Она отмахнулась. «Не надо меня утешать. Я видела записи с именами тех, кто брал книгу. Если Ришар мимо, то с кем тогда общался Мюррей?» Дрейк пожал плечами, и Вик качнула головой. Кажется, он знает, но молчит. Я упустила из виду один очевидный факт. Бину не надо было брать книгу. Он и так регулярно сидел в библиотеке. Только зачем же он лгал в дневнике, что отказался от предложения Жабера? Как я уже говорила, Бин того, кто предлагал ему разбогатеть, называл Жабером. Я думала, это из-за инициалов Ришара. Дрейк предположил. Может, Бин боялся, что его вычислят, и заранее подстраховался с записями, что он ни при чём? Вик тут же хищно отозвалась. «Жечь дневник — не вариант?» Ему показалось, что нет. Иногда и пепел говорит. Вик покачалась с носков на пятки. «Может...» «Может, Бин спелся с Кларком, когда тот пообещал куш побольше, чем Мюррей?» Знать бы ещё, что именно было известно Кларку. Про потенцит? Про штольни? Зачем тогда Бин спрятал книгу? Выбирал, кому выгоднее продать карту. Мюррю или Кларку. Предложил свой вариант Дрейк. Учти, каким бы злом ни был Мюррей в твоём расследовании, он не способен в одиночку добыть потенцит и переправить его в Вернию. Ага. Тогда Кларк — контрабандист или шахтёр? Впрочем, последних в аквилите нет. Точно контрабандист. Или строитель железнодорожных тоннелей. Ты забыла о них. Вик чуть не подпрыгнула на месте и вернулась за стол. Точно! Дрейк, ты умница! Я же просил не подогревать во мне костер тщеславия. Ты говорила о гордыне, я точно помню. Тогда за мной еще один грех. Вик не удержалась от смешка. Она выбрала кусочек рыбы и спешно закинула его в рот. Дрейк понятливо продолжил за нее. «Инженер или проходчик тоннелей. И тот, и другой разбираются в горных породах, и тот, и другой во время работ могли заметить в бокситах примеси Ленита. Проблема в том, что тоннель не проходит через штольни Кера Клемента. Он проходит через поля памяти». Вик вздохнула. «Значит, жила самородного потенцита в аквелите не одна, и обнаружена она была гораздо раньше кражи в музее» а карта Кера Клемента из библиотеки нужна была, чтобы найти пути транспортировки в Вернию. Значит, сейчас всё упирается в поиски Кларка. Это он, получается, принёс чему. Он явно не местный, явно не верит в Полли. И он бывал в библиотеке. Надо поднять записи. Ох, там же был пожар. Сокрушитель, ведь времени нет на его поиски. Она отправила в рот гриб, на который положила кусочек хлеба, пропитанный соусом. Проглотив, она резюмировала. «Ну и пусть катится в пекло. Сейчас важнее спасти город». Дрейк, мрачно захрустев очередным леденцом, пакет уже был пуст, спросил. «Ты серьезно настроена идти к Полли?» «Ты сам говорил, что ее можно спасти. Это твои слова, Дрейк». Она оторвала кусочек хлеба, но так и не смогла выбрать соус. Рука начала предательски подрагивать. «Тогда нам понадобится противочёмный костюм. Ты справишься с ним. Тебе хватит сил, Вик». Она всё же призналась, хотя не понимала, как Дрейк сам не пришёл к такому очевидному выводу. «Мне противочёмный костюм не нужен, Дрейк. Я уже заражена чумой. На тебе нет проклятийных плетений. Поверь, я мастер, я бы такое не пропустил». Она посмотрела ему в глаза. «Дрейк, а банальное заражение? Как там? Воздушно-капельным путём ты не берёшь в расчёт? Я даже не знаю, в какой стадии болезни нахожусь. Может, я уже даже тебя заразила?» «Это вряд ли. В любом случае, я иду без костюма, иначе поле меня не увидит». «Дрейк, ты уверен? Ты тут годами жил и ничего не делал?» Он признался. «У Адра Вифании и Маннон возрастной артрит». Они бы не выдержали путь до поля. Мне нужен напарник. Один я не справлюсь, Вик. Она поняла. И тут я. Дрейк кивнул. Кстати, Адара не раз говорила, что напарник сам найдет меня. И ты нашлась. Правда, я боялся, что то, что мы из разных храмов, помешает нашему сотрудничеству. Умирать за меня не позволю, напомнила Вик. У меня хорошая память, Вик. Учти. За меня умирать тоже не надо. Ты не сказала ничего о поисках своего жениха. Я... вот... Дрейк, зачем, а? Я так хорошо держалась. Слёзы всё же потекли. Вот куда делась вся понятливость Дрейка? Он взял её за руки, и по ним потекло тепло. Вик, прости. Ужасающе хлюпая носом и не в силах даже вытереть слёзы, Вик пробормотала. Поле и город важнее. Эван, он справится сам. И он тоже где-то в катакомбах. Я так понимаю, потому что на поверхности этих ваших сияний — возмущений. Возмущений. Покорно исправилась она. Там эфира от потанцида нет. Если он в катакомбах, то его легко найти. Вика смеялась, хотя по щекам продолжали катиться слёзы. Скажешь, что же. Поле найти сложно, а Эвана легко. дрейк отпустил её руку. И тут же нарисовал какой-то символ на столе. Запоминай руну. А? Тепло. Руна тепла. Поиск человеческого тепла. Мы знаем, что в катакомбах могут быть только Эван и Кларк. Вик фыркнула. И его помощники. И Мюррей. Точно. Тепла там будет много. Вик, прежде чем пойдем в катакомбы, я должен кое-что сказать. Для Тальмы Мюррей если он действительно шпион Вернии, тварь, гад и преступник. Но для Вернии он разведчик и настоящий сын своей страны. Для них он уважаемый человек. Скажешь тоже, я серьезно. Иногда все зависит от точки зрения, ведь даже тебя напугал военный дирижабль. Вернии без потенцида, который легко приведет к паритету соотношения сил ее и Тальмы не жить. И еще... «С твоей точки зрения я тоже шпион Тальмы». «Ты нет», — твердо сказала Вик. Он с упрямой улыбкой возразил. «Я — да». Я постоянно уговариваю Лермера открыто противостоять Тальме и открыть порт для Вернии. «Я презренный». Вик его оборвала. «Нет». «Ты слишком дорожишь цветом своей сутаны. Ты не можешь быть шпионом». «Тогда кто я?» «М-м, посол». «И хороший человек», — в отличие от мюрея с легко читаемым любопытством в голосе уточнил Дрейк. «В отличие от Мюррея», — сердито подтвердила Вик. «Может, ты просто его плохо знаешь. И даже знать не хочу». Малыш обеспокоенно вертелся в открытой кабине грузового парамобиля. Его еле удалось затащить в штольни таскать на себе тонны и тонны потенцозёма, то еще удовольствие. С трудом придумали тогда, как соединить старые вагонетки и паромобиль. Кюри в свое время хорошо подсуетился, украв со строительства тоннеля нужные вагонетки. Чего это стоило, и до сих пор вспоминал с содроганием. Три его годовых оклада, а еще куча доработок, чтобы увеличить мощность паромобиля. Ему предстояла длинная и опасная дорога и сидя на корточках на открытой платформе, склонился над Хейгом, проверяя его состояние и запуская тепло эфира под одеяло, в которое тот тщательно был закутан. «Прости. Бросать тебя в катакомбах античеловечно. Тебе придётся прокатиться с нами. Увы. И ещё раз прости. Вернию в этот раз обойти не удалось». Неприятности на службе у тебя, конечно, будут, но кому удавалось всегда выигрывать. Кстати, ту тварь, чуть не убившую тебя и твоего друга, я уже нашёл, и от возмездия он не ушёл. И ещё, береги свою нарису. Она чудо, понял? Он повернулся к кабине и громко приказал. «Малыш, в путь! И не забудь про остановку, которую я указал на карте. Там тоже есть дело. Будь с дел! Отозвался малыш. За картой следи. Это главное. Что бы ни случилось, ты должен доставить этот потенцит в вернию. Не сможешь доставить весь состав, доставь только мешок, понял? Бросаешь всё и тащишь мешок, наплевав на остальное, даже на тебя, даже на меня, малыш, и даже на Лэра Хейга. О нём постараюсь позаботиться я. Твоя забота мешок и вагонетки. Ну, с богами и удачей.